Уже двадцати двух лет Джон Черчилль был капитаном кавалерии, а через два года стал полковником драгунского полка. В тридцать пять лет он получил титул барона. В июне тысячи шестьсот восемьдесят пятого года Джон Черчилль в крупном деле показал, на что он способен. Один из претендентов на английский трон герцог Монмаус высадился на Британских островах и двинулся на Бристоль. Уинстон Черчилль и его сын Джон немедленно явились к королю Якову II с предложением своих услуг. Джон Черчилль тут же получил ранг бригадного генерала и приказал подавить мятеж. В сражении 6 июля Монмаус был разгромлен, взят в плен и затем обезглавлен. Барон Джон Черчилль получил звание генерал-майора, а через несколько лет и титул графа. Молодой генерал был энергичен, красив и отличался разносторонностью интересов. Он уделял большое внимание богатым придворным дамам и делал это далеко не безкорыстно. Циники утверждают, пишет один из биографов Черчилля Джозеф Маккейп, что легко получать повышение, если ваша сестра любовница короля. Или раскапывая древние архивы, заявляют, что Джон получал по несколько тысяч гиней то здесь, то там за услуги оказываемые им богатым дамам. Джон Черчилль, или как его называли в свое время, красавчик Джон, принес большую славу и состояние роду Черчиллей и положил основание династии герцогов Мальборо. Наибольшего успеха он достиг в годы войны за испанское наследство, когда командовал в Европе англо-голландскими войсками, действовавшими против Франции. Английская историография в целом очень сочувственно относится к Джону Чарчиллю, как правило, изображая его великим полководцем, дипломатом и национальным героем. Однако далеко не все историки разделяют это мнение. Свифт, Поп, Теккерей, Макколей — Отзываются от Джони Черчилля весьма отрицательно. Многие авторитетные историки пишет английский либерист М. Рис Хьюз в биографии Уинстона Черчилля считают великого Мальборо бандитом и мерзавцем, поскольку этот славный генерал любил не только воевать, но и грабить. Джон Черчилль в новое время и в новых условиях повторял подвиги своего предка пирата Фрэнсиса Дрейка. Положение командующего коалиционными войсками в Европе Джон Черчилль использовал для того, чтобы не только грабить на европейском континенте, но и вымогать огромные взятки в самой Англии у оптовых поставщиков снаряжения для армии. Так военную славу он превращал в золото.